Святая плоть Рассказ Гиппиус «Святая плоть» критики полюбился. Название было несколько дикаденски вызывающим, но в самом рассказе ничего шокирующего не было. Да и речь в нем шла не о жизни плоти, а о жизни души. Он рассказывал о тихой и забитой купеческой дочке Серафиме, которая преодолевает соблазн совершить страшный грех убийства. Между нею и желанным замужеством стоит убогая, слабоумная сестра Лиза. Отец не дает дочери благословения на брак, хочет, чтобы она ухаживала за сестрой. Дать ей немножко больше сонных капелек, и можно выйти замуж за любимого человека. Но в час испытания героиня Серафима, имя-то говорящее, сумела опомниться. Плача она обнимает свою бедную сестру, и в душе у нее воцаряется мир, и счастье. В травинке вон нет души, а разве она плоть поганая? В ней моя радость. И в Лизе радость. Это я мою радость убить хотела, чтоб замуж пойти. Душа, получается, есть во всем. И всякая плоть святая, но все-таки главное в рассказе не эта идея святости плоти, а христианское смиренное приятие своей участи и тихая весенняя радость. А земля и небо вокруг них были чистые-чистые, и казалось, что ничего другого и нет на свете, кроме чистоты, тишины и счастья. Самой же писательнице, воспетая ею смирение, не было присуще никогда.